Из Я скажу, был в жизни текайчика такой период, что он и чувствителен стал до нельзя ко всем горестям людским и чаялся по поводу и без повода. Тяжело переживал он даже какие-то исторические кончины и элементарнейшую мистерию. Кабы дочь насущных умерла тогда, он бы и сам на себя руки наложил, но осенью за год до побега имело место обострения его тоски. Тикайчик даже заболел и заметно хмурился сколько-то месяцев. Тогда он был слезлив, раним невозможно, когда выступили первые подснежники, которые у нас виды только прошлогоднего собачьего серева, он вдруг очерствел и никогда больше не показывал сердца. Причем перемена это была так явственно, что я имел радушие заботиться не случилось ли чего, но он меня развернул, да так круто, что... Не оставалось моих сомнений в его всестороннем благополучии. И, может, правда в том, что не нужно никакого рокового происшествия, чтобы человеку молча взять и обо всём остыть, оскалиться на мир и впредь встречать его гонцов штыками. Отметьте ещё у себя, чтобы там не пел Цветан, освобождать от должности я его не стал, ведь не порог флегма, а не дух человеческий. Да и чего греха таить, за дарма мы своих не бросаем. Тут нужны серьёзные брыши.